Нет, не о Виле вообще, а как бы поточнее сказать, о бренности нашего существования, что ли. И мне вдруг вспомнилась мощенная выгнутая дорога. Арка уж не помню чья, ни то Тита, ни то Константина, черт их разберет. Странное, однако, совпадение. Более чем.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 — Надо быть полным кретином, чтобы снимать здесь кино, — проворчал он, привязывая лошадь к блюстраде. Она была действительно мраморная, с прожилками и трещинками. — Весь вопрос только в хрустиках, — Макдональд привычно посучил пальцами, отсчитывая невидимые банкноты. «Войдем — Войдем? Они стали неторопливо подниматься, недоверчиво ощупывая каждую ступень. Факел в бронзовом держателе, в мурованном справа от распахнутой двери, бросал дрожащий многократный изломанный клин. Ждите нас здесь, Тембо! крикнул Смит, прежде чем переступить через высокий порог.